Глава шестнадцатая Вздрогнув, я покосилась на арену. «Помывка!» Снова процедил сквозь зубы Фьюго. «Может, обойдется?» — неуверенно шепнула я. «А зачем нам вообще эта помывка?» Кое-что я об этом слышала. И радости в меня эти знания не вселяли. Подняв голову, уставилась на каменный круг высотой несколько метров. «Наверное, это и есть те самые шлюзы, которые открывают, чтобы очистить помещение». Я представила, какой поток воды оттуда устремится. Это немыслимо. «Нас точно не смоет?» — охрипшим голосом спросила, не сводя взгляд со стены. «Смоет», — рыкнул северянин. «Обязательно смоет. Только дожить надо. Три дня как-то продержаться или ускорить это событие. Вождь нетерпелив, он не будет ждать так долго. Не станет». Я окончательно запуталась. Несколько дней кошмарного похода по лесу, плен-гурон, смерти женщин, клетка-арена, а теперь еще и это. Закрыв лицо ладонями, только и смогла, что тяжело вздохнуть. Даже заплакать сил уже не было. Да и эмоционально я была истощена. Страх и тот пропал. Я сама виновата. Жизнь мне преподала один урок, да, видно, я не уяснила. Посчитала себя слишком самостоятельной». А теперь мне придется принять последствия собственной же глупости. Поежившись, обхватила себя за плечи. В пещере становилось холоднее. Пленники укутались кто во что, а я сидела практически на каменном полу. Мой плащ и тонкое одеяло совсем не грели. «Просто убей меня. Тихо и безболезненно. Ты наверняка это умеешь». Эти слова сами вырвались, хотя они полностью соответствовали моим мыслям. Я слишком любила эту жизнь, чтобы с ней расстаться по доброй воле. Но если меня все равно убьют, то тут уж лучше выбирать меньше и зол. Я полностью погрузилась в себя, понимая всю безысходность положения. Кто-то схватил меня за подбородок, больно сжимая. Не ожидая такого, я дернулась и подняла взгляд. На меня в упор смотрел очень злой вьюгу. В его глазах горело неистовое изумрудное пламя. Древняя кровь. Она кипела, наполненная темной магией. Наверное, при жизни он был очень сильным магом. «Никогда не произноси при мне такие слова», – прошепел он. «Не смей напоминать о своей смерти. Ты будешь жить, ясно? Тебе это понятно?» «Я...» Но слова не шли. Мне оставалось лишь бестолково хлопать ресницами. «Я спросил тебе, ясно?» — прорычал он громче. Испугавшись, окончательно потеряла дар речи, что случалось со мной крайне редко. — Они все равно меня убьют, — пролепетала я. — С подземелья живыми не выбираются. Да что там живыми и мертвыми не уйдешь? Мои слова мне казались логичными и правдивыми. — Закрой рот, — рявкнул грубо он. а потом, словно опомнившись, удерживая подбородок одной рукой, погладил костяшками пальцев мою щеку. «Прости». Его шепот эхом разнесся по камере. «Я не имею права даже голоса на тебя повышать. Я просто растерян. Надо успокоиться и все обдумать. Я уведу тебя отсюда. Не отдам никому, слышишь. Мы выберемся. Просто верь в меня». Всматриваясь в его глаза, я понимала – что он верит в то, о чем толкует, и это казалось чуточку ненормальным, хотя любой северянин наизнанку вывернется ради своей единственной. Я невольно усмехнулась. Все-таки боги жестоки. Я ведь так искала его, ради избранного, и рванула тайком с этим обозом, чтобы найти не Варда и не Гера, а того, кто любить меня будет. Это жестоко найти его здесь. Моя губа дрогнула, слезы подкатили к глазам. «Где же ты раньше был, до этого плена?» Выдохнул, обнажая свои истинные чувства перед ним. Мужчина, услышав мои слова, стиснул зубы. «Здесь и был, Лестра», — тихо выдохнул он. «Значит, судьба у нас такая». Я все-таки удержала слезы. Они сейчас были не нужны ни мне, ни ему. Отпустив мой подбородок, вьюга встал, прошелся по клетке, словно зверь, запертый в неволе. а затем, ухватившись за решетки, зарычал. Звук эхом разнесся по пещере, уходя куда-то вверх. «Северянин!» — рявкнули с коридора. «Будешь буянить, я тебя завтра по клеткам пущу трупы сгребать!» В юго замер. Его взгляд метнулся по камерам. На губах мужчина расцветала зловещая улыбка, от которой становилась не по себе. Резко отстранившись, он ударил ладонями по металлическим прутьям. Стены клетки задрожали, сверху посыпались камни. «Вьюго!» – испугалась я. «Успокойся!» «Но куда там? Он буйствовал и сейчас действительно походит на мертвяка. Если бы не кровь на шее, я не усомнилась в этом». Задрав голову, высматривала, откуда камнепад. Решетки крепились к своду пещеры. Там сверху обнаружился странный механизм, назначение которого я не понимала. На пол упало еще несколько крупных камней, но вьюга не успокаивался. Он бил еще сильнее, раскачивая стены. Казалось, он просто сошел с ума. «Чего ты добиваешься?» — рявкнула я. «Чтобы меня или тебя камнем прибило?» Он быстро оглянулся и одарил меня очень суровым взглядом, в котором не было ни намека на бешенство, только холодный расчет. «Они падают в центр», — процедил он. Там, где ты находишься, совершенно безопасно. А сейчас, моя красавица, сиди и помалкивай, а я буду тебя спасать». Ничего не понимая, сделала, что сказали. Все равно от меня уже ничего не зависело. Вьюга продолжала методично биться об решетку. Камни летели вниз, отскакивая в разные стороны. Чтобы меня не зацепило, я накинула на голову одеяло. Нехти какая защита, но все же. Войдя в раж... Вьюга развернулся и приложился решетку так, что она двинулась вперед. Вот если бы не его последняя реплика, я бы решила, что у мужчины припадок. Но как бы там ни было, о тупое у мертвия он изображал мастерские. «Да что такое?» — в помещение ворвались три лысых гурона. «Тебе чего не хватает, Северянин? Девку дали, на арену выгулили. Чего ты бьешься, как тупой дохляк? Мозги в уши вытекли». «Доиграешься, что добьют тебя жрецы!» Вьюга даже не взглянул на надзирателей. Он продолжал упорно дергать металлические прутья. «Северянин!» Гороны, подскочив к клетке, замахнулись, но в последний момент Вьюга поймал в ладони наконечник узкой шипованной дубинки. «Ну что тебе не имется?» Рявкнули надзиратели и отошли на шаг. «У меня не стоит», — прошипел Вьюга. Мне потребовалось пару секунд, чтобы понять, о чем он, что у него не стоит. Но после осознания, кажется, я по самой пятке залилась краской стыда. Ну, в юга, но слов на него нет. Придумал же себе проблему и повод побуянить. Да, не незадача, хмыкнул гурон. Чего же ты хочешь? Не живчик уже как-никак. Выпусти, рявкнул северянин. Дай пройтись. Хм... Гуроны оглядели пространство. А чего? Все равно годных полудохликов скажут перед помывкой собрать в кучу, чтобы не уплыли. Иди, пройдись, собери трупы. Посмотрим, кто там у нас еще дышит. Дверь в нашу камеру отворилась. Выходи, развейся, палач. Гурон ударил в Юга по плечу. Что делать, знаешь. Живых утащить к стене, мертвых в центр камеры. Гороны закивали, один из них бросил на меня пристальный взгляд, пытаясь рассмотреть лицо, скрытое одеялом. «Глядишь, может от работы кровь и разгонится, а там и девки твое счастье прилетит. Она у тебя свежачок». «Ага», – кивнул в югу и с самой примерской улыбкой на губах прошелся по коридору. «А дальше? Нет, этот мужчина был двулечен, и я не понимала, где он настоящий». Тот вьюга, что защитил и пригрел рядом с собой. Или все же вот оно, его истинное лицо. Северянин, умертвее с черной душой, что ходит из камеры в камеру и спокойно за ноги тягает умоляющих его о пощаде пленников. И не все живые отправлялись к стене. Далеко не все. Что-то трогнуло в моей душе. Память шевельнулась. Но образа не возникло.